«Я никуда не пойду», — заявила Мэри. «А я пойду, чтобы проголосовать против Эллоэлла», — сказал Сэм. Мисс Амелия загибала под столом пальцы на правой и левой руках. Джемс улыбнулся и пожал плечами. «В конце концов, мне все равно. Лишь бы вы пошли вместе со мной» э сынок — протянул Бен, — «это уже нечестно Привести того, кто не проголосует за Эллуэла». «Простите меня», — сказала вдруг Амелия. «А я совсем забыла, что меня ждет отец». «Как жаль», — заговорил Бен, — «мы провели бы такой хороший вечер. У нас есть несколько замечательных кроссвордов». «О, нет-нет». Удивленная Мэри провожала взволнованную подругу. Но она удивилась бы еще больше, если бы знала, что на каждой руке мисс Амелии была загнута по два пальца. А вопрос, который ее мучил, был, за кого будет голосовать Мэри. Конец первой части. Часть вторая плавающий туннель страшит хозяев близкий крах страх в каждом шаге в каждом слове трудно чужих всегда за страх но для себя трудись за совесть глава первая наутилус в глудь суши отгороженная от моря исполинскими шлюзовыми воротами шел широкий, но очень короткий канал. Он тянулся всего лишь на длину беговой дорожки стадиона и был сух. По обе стороны выемки стояли два ряда кранов дэриков с высоко поднятыми ажурными стрелами. Посредине канала, дно которого было много ниже уровня моря, почти вровень с землей, проходила гигантская, еще не собранная полностью труба. Она была такого диаметра, что в ней свободно поместился бы трехэтажный дом. Труба эта не лежала прямо на дне. Она, как сороконожка, упиралась лапами-патрубками на две меньшие трубы, которые покоились у самых стенок выемки. Все сооружение было опутано сеткой металлических лесов. На лесах виднелись фигурки людей в комбинезонах, около них вспыхивали ослепительные звездочки, электросварки. Вдоль малых труб проходили узкоколейки с нагруженными и пустыми вагонетками. Дереки склоняли над каналом свои огромные удочки и вылавливали снизу листы изогнутого железа. На краю выемки стоял Андрей Корнев. Поодаль тихо переговаривались Степан Григорьевич и Сурен. Андрей стал спускаться на дно выемки. Степан и Сурен последовали за ним. Снизу сооружение казалось еще величественнее. Даже малые трубы были в два-три человеческих роста диаметром, не говоря уж о большой, казавшейся выпуклой крепостной стене. «Ва!» — не выдержал Сурен. «Одно дело — выдумать, другое — поглядеть. А сне увидишь, страшно будет?» Вот это масштаб. А как ты думаешь, Андрей? Ну, думаю, что масштаб очень мало. Сказал Андрей. Слушай, что ты говоришь? Может быть, пирамидону дать? С дороги голова болит? Да, сердце болит за наше дело. но разве это масштаб, Андрюша? «Не надо рисоваться, ибо кроме нас тут никого нет», — сказал Степан Григорьевич, с трудом сдерживая раздражение. Андрей не обратил на него ни малейшего внимания. «Док сто метров длины». «Разве это док для километрового туннеля?» «Андрей, ты забываешь, это не просто судно, это подводный гигант» равного которому нет среди субмарин. А мне не подводная лодка нужна, а завод. Подводный сборочный завод. Отрезал Андрей. Степан только руками развел. Как неприятно складывался первый после приезда Андрея обход стройки. Нам понадобится чуть ли не атомный взрыв, чтобы удлинить выемку в шесть раз. Будем строить подводный док в 600 метров. Ты сошел с ума. Не сдержался Степан Григорьевич. Виданное ли дело? Строить подобное судно, к тому же подводное. Вы проектировали без меня. Я вношу коррективы. Подводный док будет длиной в 600 метров. Это сократит срок постройки Арктического моста. Вот это да! Ой-вай-вай! Ой, ой. Щелкнул языком явно восхищенный Сурен. Выходит, делаем мы с тобой, Степан! Крахоборщики! Андрей, не использую своего положения, предупреждал Степан, когда они поднимались из выемки. Я отказываюсь поддерживать тебя. На стройке сидит представитель из Москвы. Проект утвержден. Пойми, никто не разрешит строить сразу два таких гигантских док, ибо нет опыта работы с одним. Ведь в Мурманске тоже начали строить док. В Мурманске работы прекратим. Док будет один. Как один? Опешил Степан Григорьевич. Слушай, ты уже не хочешь строить в Арктике? «Будем строить сначала в Черном море, а потом перегоним подводный док через Дарданелло через Гибралтар вокруг Европы». Сурен даже свистнул от изумления. «Настоящий русский размах!» «Я вижу, недаром шутили, что ты автор проекта лестницы на луну», — съязвил Степан. Андрей побледнел от гнева. «Будет так, как я сказал. И не потому, что я так хочу, а потому что так целесообразнее. Не знаю, согласится ли с этим представитель из Москвы, инженер Милевский. Ты его знаешь, вы когда-то встречались. Представителю здесь делать нечего. Если он вам без меня был нужен, чтобы разделять ответственность, то я обойдусь без него». Слушай, Андрей, да ты просто не можешь реально мыслить. Мы ведь договаривались когда-то, что я буду учить тебя, ибо вот так и будет. Ты будешь учить, а я буду командовать. Степан Григорьевич...